Глава 67. «Недаром я так ревниво скрывал наш союз!» Генри Кипсон, Росмерсхольм Норфолк-терьер Реттенбери с облепленными грязью лапами вырывался из рук Кинвары. При виде Робин он снова зашелся лайм и сделал еще одну попытку высвободиться. «Простите, мне понадобилось в туалет. Еле добежала», тяжело дыша сообщила Робин, пряча за спиной бронзовую лягушку. Старый сливной бачок удостоверил эту историю громким бульканьем которое эхом отозвалось в мощенном коридоре. «Ну как успехи?» – обратилась она к Страйку, который еле приковылял в гостиную следом за Кинварой. «Никак», – бросил осунувшийся от боли Страйк, держа в одной руке револьвер. Впустив тяжело дышащего лабрадора обратно в комнату, он затворил дверь. Однако там совершенно точно были люди. Собаки это поняли, но, видимо, нарушители спокойствия удрали. Велик ли был шанс, что мы будем проезжать мимо ровно в ту минуту, когда им приспичило перелезать через стену? «Да заткни же ты, Реттенбери!» – заорала Кинвора. Она отпустила терьера, но тот не переставал тявкать на Робин, и Кинвора замахнулась на него, после чего он заскулил и уполз в угол, поближе к Лабрадору. «С лошадьми все в порядке?» — спросил Робин, продвигаясь к приставному столику, откуда забрала бронзовая пресс-папье. Одна из дверей конюшни оказалась закрыта неплотно. Страйк поморщился, наклонившись, чтобы ощупать колено. Но миссис Чизл с большой степенью уверенности предполагает, что так и было. Не возражайте, если я присяду, миссис Чизл? — Я... — Нет, пожалуй, нет, — невпопад пробормотала Кинвора. Она направилась в угол к стоявшему там столику со спиртным, Откупорила бутылку виски Famous Граус» и плеснула себе щедрую порцию. Воспользовавшись тем, что хозяйка дома повернулась спиной, Робин осторожно вернула пресс попье на место. Она попыталась встретиться глазами со страйком, но тот с едва слышным стоном опустился на диван и заговорил с Кинварой. «Не откажусь, раз вы предлагаете», — нахально сказал он и опять поморщился, массируя правое колено. «Мне придется это снять, не возражаете?» но... «Нет, наверное, нет. Чего вам налить?» «Я бы тоже выпил виски, если можно». Страйк положил револьвер на столик рядом с бронзовой лягушкой, закатал брючину и глазами показал Робин, что ей тоже лучше сесть. Пока Кинвора наливала еще одну порцию виски, Страйк начал снимать протез. Обернувшись, чтобы передать ему стакан, Кинвара в смущении замерла, Понаблюдала, как Страйк управляется со своей искусственной ногой и отвела глаза лишь в тот миг, когда протез отделился от воспаленной культи. Тяжело дыша, Страйк прислонил протез к дивану и опустил брючину, которая закрыла ампутированную ногу. «Большое спасибо», — сказал он, принимая от нее виски и делая первый глоток. Оказавшись в замкнутом пространстве с человеком, который не может ходить, но теоретически заслуживает благодарности, и только что получил из ее рук стакан спиртного, Кинвора с каменным лицом присела тоже. «На самом деле, миссис Чизел, я собирался вам позвонить, чтобы уточнить пару сведений, полученных нами от Тиган», сказал Страйк. «Если возражений нет, можно прямо сейчас по ним пройтись. По крайней мере, этот вопрос будет закрыт». В легком ознобе Кинвора покосилась на пустой камин, и Робин с надеждой сказала... «Хотите я?» «Нет», — злобно отрезала Кинвара. «Я сама в состоянии это сделать». Она подошла к стоящей у камина дровяной корзине, откуда выхватила старую газету. Пока Кинвара выстраивала конструкцию из щепы вокруг газетного комка и растопки, Робин удалось встретиться взглядом со страйком. «Наверху кто-то есть», — беззвучно одними губами сообщила она, почти не надеясь, что он ее поймет. Но Страйк лишь насмешливо сдернул брови и опять повернулся к Кинваре. Вспыхнула спичка. Вокруг маленькой кучки бумаг и щепы в камине заиграли языки пламени. Кинвара с пустым стаканом подошла к столу с напитками, где налила себе новую порцию неразбавленного скотча, а затем, поплотнее запахнув пальто, вернулась к дровяной корзине, выбрала большое полено, положила поверх зарождающегося огня и без сил упала на диван ну давайте мрачно сказала она страйку что вы хотите знать как я уже сказал мы сегодня разговаривали с тиган бучер и и теперь мы знаем чем шантажировали вашего мужа джимми найт и гэр твин кинвора не выказала никакого удивления я говорил этим дурехам что вы дознаетесь она повела плечами изи и физи здесь все знали что мастерит в сарае джеко Кент». Естественно, кто-то проболтался. Она сделала большой глоток виски. Надеюсь, вам не нужно объяснять? Виселицы, мальчик из Зимбабве. Вы имеете в виду Сэмюэля? Попытался угадать Страйк. Именно, Сэмюэль. Сэмюэль Ма... Мадрапе. Или что-то вроде этого. Огонь вспыхнул неожиданно, и языки пламени заплясали вокруг полена, которое слегка шевельнулась в россыпи искр. Когда мы услышали, что был повешен мальчик, Джаспер очень забеспокоился, не на его ли виселице. Вам ведь известна эта история, правда? Что было два комплекта. Но до правительства дошел только один. Второй комплект пропал. Грузовик то ли угнали, то ли что-то еще. Так они и осели в какой-то дыре. Фотографии очевидно кошмарные. В Министерстве иностранных дел, вероятно, что-то перепутали. Джаспер не понимал, откуда видно, что эти виселицы имеют к нему хоть какое-то отношение, но Джимми сказал, что располагает доказательствами. «Я так и знал, что вы докопаетесь», – заключила Кинвера с видом горького удовлетворения. Тиган – жуткая сплетница. «Итак, чтобы прояснить ситуацию», – сказал Страйк. «Когда к вам в первый раз обратился Джимми Найт, он просил вернуть их с братом долю, «За два комплекта виселец, который успел закончить перед смертью его отец». «Именно!» — Кинвара потягивала виски. «Они стоили 80 тысяч за пару. Он хотел 40». «Но предположительно», — сказал Страйк, припомнив, как Чизуэлл говорил, что через неделю после первой попытки получить деньги, Джимми вернулся и запросил меньшую сумму. «Ваш муж ему ответил, что получил оплату только за один комплект, поскольку второй был похищен». «Да», — Кинвара пожала плечами. После этого Джимми затребовал 20, но мы их уже потратили. Как вы лично отнеслись к просьбе Джимми, когда он в первый раз обратился к вашей семье за деньгами? спросил Страйк. Робин показалось, что Кинвора слегка порозовело. Возможно, от спиртного. По правде говоря, его доводы виделись мне справедливыми. Я понимала, почему он считает себя вправе требовать денег. Половина выручки от продажи виселиц причиталась мальчишкам Найт. Такая была договоренность еще при жизни Джека Укента, но Джаспер настаивал, что Джимми не может претендовать на деньги за пропавший комплект, а если учесть, что мой муж хранил товар у себя в сарае и оплатил все транспортные и прочие расходы. Вот он и сказал, что Джимми при всем желании не подаст на него в суд. Этого Джимми он терпеть не мог. — Так, ну, я полагаю, они не сошлись в политических взглядах, — сказал Страйк. Кинвара почти усмехнулась. Тут дело куда более тонкое. Разве вы не слышали о Джимми и Изи? Нет? Думаю, Тиган не в курсе, слишком молода. О, они согрешили всего один раз. Ей явно польстило изумление страйка. Но Джасперу этого было достаточно. Какой-то деревенщина Джимми Найт соблазнил его обожаемую доченьку, вы же понимаете? Но Джаспер никак не мог откупиться от Джимми, продолжила она. Деньги уже были потрачены. Некоторое время они шли на выплаты по превышению кредита, затем на ремонт кровли конюшни. Я этого не знала, добавила она, как будто чувствуя молчаливое неодобрение страйка. Но Джимми в тот вечер мне объяснил, какова была договоренность между Джаспером и Джеком О'Кентом. А Джаспер прежде мне твердил, что веселицы принадлежат ему, и он волен их продать. Естественно, я верила мужу. Она встала и опять направилась к столику со спиртным. А толстый лабрадор, стремясь к теплу, вышел из дальнего угла, вальяжно обогнул диван и шлепнулся перед теперь уже ревущим пламенем. Норфолк-терьер затрусил вслед за ним, рыча на Страйка и Робин, но Кинвара цикнула. «Молчать, Рэттенберри. «У меня к вам еще пара вопросов», — сказал Страйк. «Во-первых, мобильный вашего супруга был запоролен. «Конечно» ответила Кинвора, «муж очень заботился о безопасности». «Значит, он сообщал пароль только избранным. Он даже мне не называл эти цифры», сказала Кинвора. «А почему, собственно, вы интересуетесь?» Проигнорировав ее вопрос, Страйк сказал, «Ваш пасынок изложил нам другую, отличную от вашей версии о причинах своего появления здесь сразу после смерти вашего мужа. Вот как? И что же он в этот раз наболтал?» что пытался удержать вас от продажи колье, которая остается в собственности семьи вот уже. «Выложил все без утайки, да?» прервала она, поворачиваясь лицом к посетителям с очередной порцией виски в руке. Взлохмаченные ночным воздухом рыжие волосы придавали ей разнузданный вид, тем более что, направляясь обратно к дивану, она не подумала запахнуть пальто, и в вырезе черного пеньюара обозначилась глубокая ложбинка. Инвара снова плюхнулась на диван. Да, он вознамерился помешать мне удрать скалье, на которое, между прочим, у меня есть полное право. По условиям завещания украшение переходит ко мне. Джаспер не отписал бы мне эту вещь помимо своей воли. Правда ведь? Робин вспомнил, какое сочувствие вызвали у нее слезы вдовы в день их первой встречи в этой комнате, хотя, во всем прочем, Кинвара вызывала у нее антипатию. «Сейчас в ее поведении не осталось, считай, ничего от убитой горем вдовы. Но, возможно, — подумала Робин, — причиной тому было спиртное и пережитый шок от их вторжения в ее усадьбу». «Значит, вы подтверждаете слова Рафаэля о том, что он приехал сюда с намерением не дать вам скрыться с ожерельем?» «А что, вы ему не верите?» «Если честно, нет», — ответил Страйк. «Нет». «Почему же?» «Как-то неубедительно», — сказал Страйк. «Трудно поверить, что в то утро ваш муж был в состоянии припомнить, что кому отписал». «Однако же он был в состоянии позвонить мне и потребовать объяснений насчет моего ухода», — сказала Кинвара. «Вы ему говорили, что собираетесь продать колье?» «Открытым текстом не говорила. Я сказала, что уеду, как только найду пристанище для себя и для моих лошадей». «Видимо, он заинтересовался, как я смогу это сделать, не имея собственных средств, что и навело его на мысль о колье». Итак, Рафаэль приехал сюда из чистой преданности своему отцу, оставившему его без гроша? Кинвара долго и пристально смотрела на страйка поверх стакана виски, а затем обратилась к Робин. «Подбрось-ка, поленца в огонь». Отметив для себя такую фамильярность, Робин тем не менее повиновалась. Норфолк-терьер, который теперь улегся рядом со спящим лабрадором, рычал на нее до тех пор, пока она не вернулась на свое место. «Ладно», — решительно сказала кинвора «Ладно, вот что». «Думаю, теперь это все равно не имеет значения. Эти чертовы девки, в конце концов, так или иначе пронюхают, а Рафаэль получит по заслугам. Он действительно приезжал сюда, чтобы помешать мне забрать колье, но не ради Джаспера, Физи или Флопси. Надеюсь». С вызовом обратилась она к страйку. «Вам известны все домашние клички, так ведь? Вы, наверное, только похохатывали, работая на изи э -э, не юлите!» Злобно бросила Кинвара. «Я знаю, вам они известны. Меня, например, прозвали Тинки номер два, или как-то так». «Скажете, нет?» «А у Рафаэля за спиной?» «Изи Физи и Торквилл зовут его Паганцем». «Это вы тоже знали?» «Нет» ответил Робин под свирепым взглядом Кинворы. «Мило, правда? А мать Рафаэля идет у них под кличкой Орка, потому что всегда одевается в черное и белое. Так вот, когда Орка поняла, что Джаспер не собирается на ней жениться», Кинвара побагровела. «Она знаете, что выкинула?» Робин помотала головой отнесла знаменитое фамильное колье своему будущему любовнику, торговцу бриллиантами, заставила его вынуть самые ценные камни и вставить вместо них фианиты. «Искусственные заменители бриллиантов», пояснила Кинвара на тот случай, если Страйк и Робин не поняли. «Нам с Джаспером такое даже в голову не могло прийти. Думаю, Арнелла от души веселилась, когда я фотографировалась в этом колье, наивно полагая, что на мне камни стоимостью в сотню тысяч фунтов» но мой любезный пасынок разнюхал, что я ухожу от его отца, подслушал мой разговор о денежной сумме на покупку земли для лошадей и быстренько смекнул, что я вот-вот закажу оценку колье. Он со всех ног примчался сюда, чтобы любым путем завуалировать проделки своей мамаши. Каковы после этого были его шансы вернуть себе расположение отца? «Почему же вы от нас это скрыли?» — спросил Страйк. «Да потому что в то утро Рафаэль умолил меня не сообщать его отцу о мошенничестве орки, а взамен поклялся, что убедит мать вернуть мне камни, или как минимум компенсировать их стоимость». «Значит, вы до сих пор не оставляете попыток вернуть пропавшие камни?» Кинвара враждебно стрельнула на страйка глазами поверх ободка стакана. После смерти Джаспера я не сделала ни одного шага в этом направлении, но отнюдь не собираюсь и дальше сидеть, сложа руки. С какой стати эта гадина, орка, должна прикарманить то, что по праву принадлежит мне? В завещании Джаспера специально оговаривается, что все находящееся в доме, но не непови... непоми... непоименованное имущество... у нее уже заплетался язык. «Достанется мне». «Итак», — она пробуравила Страйка взглядом, — «с вашей точки зрения, это не похоже на Рафаэля?» «Примчаться сюда, чтобы выгородить мамашу». «Да», — ответил Страйк, — «должен признать, что похоже. Спасибо вам за откровенность». Кинвара демонстративно посмотрела на высокие часы, которые уже показывали начало четвертого ночи, однако Страйк отказался понять намек. «Миссис Чизл». Последний вопрос, причем рискнул предположить, довольно личного свойства. «Ну что еще?» – вспылила она. «Я недавно разговаривал с миссис Уин. Вы знаете, кто такая Делия Уинн?» «Делия Уин? делия Уин министр спорта», – отчеканила Кинвора точно так же, как это сделал ее муж при первой встрече со страйком. «Как не знать? Весьма своеобразная особа». «В каком отношении?» Кинвара нетерпеливо передернула плечами, как будто ответ подразумевался сам собой. «Неважно, что она вам наговорила, что во время вашей прошлогодней встречи вы были совершенно убиты и, по ее мнению, от того, что у вашего мужа, по его собственному признанию, была связь на стороне». Кинвара открыла рот, но тут же прикусила язык. Несколько секунд, посидев без движения, она тряхнула головой, словно хотела прочистить мозги и сказала «У меня...» Были подозрения в его неверности, но, как выяснилось, ошибочные. Я все истолковала неправильно. Если верить в миссис Уин, муж бросил вам довольно жестокие слова. Мыслимо ли вспомнить тот разговор, мне тогда не здоровилось. Я поддалась эмоциям и все истолковала неправильно. Простите меня, сказал Страйк, но со стороны ваш брак выглядел... Какая мерзкая у вас работа, взвизгнула Кинвара. «Какими гадостями вы занимаетесь?» «Да, наш брак разладился, и что из этого?» «Вы думаете теперь, когда умер мой муж, когда он лишил себя жизни, я захочу перемалывать это заново с вами и вашей помощницей, с двумя чужими людьми, которых по глупости втянула в эту историю моя падчерица, чтобы выплеснуть на поверхность всякую муть и многократно ухудшить наше положение?» «Надо понимать, ваше мнение круто переменилось». «Нынче вы считаете, что ваш муж лишил себя жизни?» «Но ведь во время нашей предыдущей беседы вы предположили, что Амир Малик...» «Не знаю, что я тогда наговорила!» Истерически выкрикнула она. «Вам не понять, каково мне было после самоубийства Джаспера. Тут и полиция, и родня, да еще и вы!» «Могла ли я помыслить, что такое возможно?» «Я не имела представления, все было как в тумане!» Под конец жизни Джаспер испытывал сильнейший стресс, злоупотреблял спиртным, ходил сам не свой, шантаж, боязнь, разоблачение. «Да, я считаю, он наложил на себя руки, и мне придется жить с тем, что я не вовремя его бросила, и это, возможно, стало последней каплей». Норфолк-терьер опять неистово затявкал. Лабрадор вздрогнул, проснулся и тоже зашел лаем. «Прошу вас, уходите!» — скричала, поднимаясь Кинвара. «Уходите!» Я с самого начала не хотела вашего вмешательства. Избавьте меня от своего присутствия. Сделайте одолжение. Конечно. Вежливо согласился Страйк, опуская пустой стакан. Но можно мне хотя бы пристегнуть ногу? Робин уже встала. Кинвара со стаканом в руке, тяжело дыша, наблюдала, как сыщик закрепляет протез. Наконец Страйк уже приготовился встать, но после первой попытки рухнул на диван. С помощью Робин ему, наконец, удалось принять вертикальное положение. «Что ж, до свидания, миссис Чизл». Вместо ответа кинвора вновь распахнула застекленную дверь и цикнула нарезво вскочивших собак, чтобы те не выбежали в сад. Стоило непрошенным гостям сделать первые шаги по гравию, как за их спинами хлопнула застекленная створка двери. Робин, поправляя резиновые сапоги, услышала пронзительный скрежет латунных колец. Эта кинвора задернула шторы перед тем, как отозвать собак. «Вряд ли я доковляю до машины». Страйк остерегался переносить вес на протезированную ногу. «Задним числом должен признать, что напрасно хватался за лопату». Не говоря ни слова, Робин взяла его руку и положила себе на плечи. Он не сопротивлялся. Бок о бок они медленно брели по траве. «Ты не прочел по губам, что я тебе сказала?» спросила Робин. «Что, наверху кто-то есть?» Он отчаянно морщился, наступая на протез. «Ну, почему же? Прочел?» «Похоже, ты ничуть не...» «Я ничуть не удивился. Погоди!» Осекся он и остановился, по-прежнему опираясь на Робин. «Ты ведь туда не поднималась?» «Поднималась», — ответила Робин. «Ты спятила, мать твою!» «Я слышала шаги! А вдруг бы на тебя напали?» у «Мне с собой было чем защититься, так что...» «Не поднимись я наверх, нам бы не видать вот этого!» Достав свой телефон, Робин передала его Страйку, предварительно выведя на дисплей фотографию картины, брошенной на кровать. «Ты просто не заметил, какое лицо было у Кинвары, когда она увидела пустую стену. Корморан, пока ты не спросил, она понятия не имела, что картину убрали. Тот, кто прятался наверху, пытался ее спрятать, пока Кинвара была на улице». Страйк долго смотрел на дисплей, и все это время его тяжелая рука лежала на плечах у Робин. В конце концов он спросил. Это чалая лошадь. Шутишь? Робин не поверила своим ушам. Мы собираемся обсуждать масте лошадей прямо сейчас? Ответь. Нет. Чалая масть это когда сильная примесь белых волос на черном фоне и. Надо звонить в полицию! перебил Страйк. Вероятность нового убийства резко возрастает. Ты серьезно? Более чем? «Помоги мне добраться до машины, и я тебе все расскажу. Но сейчас не приставай, иначе эта нога, сука, меня доконает!»